Глава двадцатая. Канна. Мир может измениться, если мы меняем угол зрения. У меня жар. После такой ночи это неудивительно. Сара раздобыла мне сухарики и печенье, сделала чай, меняет холодный компресс на лбу и присматривает за мной. Она напоминает, чтобы я принимала таблетки. Мы трех дней незнакомы, и все же она это делает. Знала бы она, кто я такая. Шину я сняла. Все равно ведь лежу, почти не двигаясь. Мо то здесь, то на улице. вот в палатку всегда открыт. Теперь, когда может свободно передвигаться, он исследует лагерь, но регулярно возвращается, чтобы прилечь рядом или просто сказать привет. Сейчас я только и делаю, что сплю, и поэтому не обижаюсь на него. То, что случилось вчера, просто уму непостижимо. Я стараюсь забыть об этом. Как следует, не подумала, слишком подалась эмоциям. Когда я повела себя так в прошлый раз, сглатывая тяжелый ком в горле и зажмуриваюсь. Пия принесла легкое хлопчато-бумажное покрывало, которое теперь окутывает меня защитной оболочкой, хотя я с удовольствием сбросила бы его. Снаружи жарко, здесь в палатке еще жарче. Довершает дело температура. Я потею и дышу ртом, потому что кажется, будто иначе воздух в меня не попадает. Сплю, просыпаюсь, потею, сплю, просыпаюсь, потею. Почти ничего не воспринимаю. Время от времени получается сделать глоток чая или откусить кусочек сухарика. Но вообще-то хочется только спать. Сейчас Сара положила мне на лоб холодный компресс, и я поднимаю отяжелевшие веки, чтобы посмотреть на нее. «Я рада, что теперь знаю его имя. И еще какого он пола. Видимо, она говорит о Мо. Думаю, ему здесь хорошо. И все остальные его тоже любят. Все гладят. Но на руки он никому не идет». Она пожимает плечами. «Мне нравится, что он здесь», — шепчет она. «Особенно по ночам». «Мама, а что с Ханной? Она вся горячая». Изи, как всегда, рядом со мной. У нее высокая температура. Через несколько дней ей опять станет хорошо. А пока ей нужно много спать. «Высокая температура? А что тогда бывает?» Человеку очень жарко, и ему нужен полный покой, потому что организм пытается бороться с вирусом. «И Ханна сейчас борется?» «Да, Золотко. Поэтому нам нужно дать ей поспать. Позже мы снова заглянем к ней». «Иди вниз, я сейчас тоже приду». Несколько минут стоит тишина, а потом мама опять что-то говорит, и я из любопытства открываю глаза. Изи, что ты делаешь?» Она стоит с палкой, принесённой из сада, в папиной шляпе, с серьёзным лицом. «Я борюсь вместе с Ханной, что же ещё?» Мне очень хочется помнить Изи, а иногда точно так же сильно хочется забыть потому что каждое воспоминание показывает то, чего у меня никогда больше не будет. Я делаю глоток, поворачиваюсь на другой бок и снова засыпаю. Три дня спустя лихорадочный бред отпускает. Воспоминаний становится меньше. Летняя жара остается, но температуры, к счастью, уже нет. Я сходила с сары в душ, освежилась, и лицо опять немного порозовело. Первым делом, взяв рюкзак, достаю оттуда блокнот. У меня невольно перехватывает дыхание. Я ощущаю в глазах предательское жжение Блокнот пошел волнами. Открываю первую страницу, и в глаза мне бросаются только расплывшиеся чернила. Бумага затвердела. Вторая страница выглядит точно так же. Третья тоже. Я в ярости вырываю их, из комка бросаю в угол. Они утрачены. Слова пропали где-то между Изи и мной. Я должна была бороться за тебя, а вместо этого своими руками сделала все, чтобы нам вообще понадобилось бороться. Я так часто прокручиваю это в голове, что она начинает кружиться, а если не хочу, все прокручивается само по себе. Если бы только я тогда не уснула.